Рассвет застал Харишима в маленькой деревеньке по дороге из Вавилона в Урук. Здесь, прямо на улице, крестьяне продавали сушёные смоквы, горячие лепёшки и свежие овощи, а рыбаки с Евфрата вяленую рыбу. Жрец почувствовал, что очень голоден, и приценился к смоквам. Крестьянин назвал несусветную цену, а увидев удивление в глазах жреца, проговорил: "Чего ты хочешь, господин?" Урожай в этом году и так плохой, а тут ещё с киевы будь они неладны. Эти варвары унесли почти всё, что мне удалось собрать. Так что покупай сейчас, господин. Скоро будет ещё дороже. Есть хотелось, и жрец пошёл за кошельком. Тут рядом с ним появился чумазый мальчишка и, протянув руку за ныл жалобным голосом: "Дяденька, подай хоть мелкую монетку. Я не ел уже 3 дня". Подай мне на пропитание, мне нужно накормить ещё трёх моих маленьких братьев. Проваливай, ничестивец. Привычно отмахнулся от него Харишим. У меня нет для тебя лишних денег. Злой дяденька, жадный дяденька, пропищал мальчишка и ещё стал пена последек, показав шрицу язык. Харишим всё рылся в складках плаща, но никак не мог нашарить кошелёк. Его бросило в жар. Ведь в кошельке были не только последние деньги. Там был и священный артефакт — стрела Гильгамеша, ради которой он только что убил человека. Он вспомнил подозрительный блеск в глазах Чумазова мальчишки, вспомнил, как ловко тот скрылся в толпе, напоследок показав язык, и кинулся за ним. «Господин, ты не заплатил за смоквы!» — крикнул ему вслед крестьянин, но Харишим его уже не слышал. Он бежал по единственной улочке селения, заглядывая во все проулки. Мальчишке нигде не было. Добежав до последнего дома, за которым начиналось безжизненное пустыня, Харишем упал на колени и посыпал голову дорожным прахом. Он провинился перед богами, и единственным наказанием, какого он достоин, была смерть. Чумазый мальчишка обежал глинобитную лачугу на краю селения, и тут же его схватил за ухо одноглазый старик. "Где ты пропадал столько времени, ленивый паук?" Прошипел он, выворачивая ухо, будто клещами. «Отпусти меня!» — заверещал мальчишка. «Отпусти, я работал!» «Знаю я, как ты работал. Опять принёс какую-нибудь ерунду. Если твоя добыча будет такой же ничтожной, как вчера, я скормлю тебя, могу ли?» При упоминании своего имени страшная чёрная собака, похожая на гиену, поднялась и зарычала. «Видишь, могула хочет есть!» Не надо отдавать меня, могу ли, дяденька, захныкал мальчуган. Я принёс сегодня хорошую добычу, обчистил жреца из самого Вавилона. Что ты болтаешь, маленький нечестивец? Вавилон разграбили варвары, они убили всех жрецов и унесли всё золото из священного зиккурата. Не знаю, дяденька, только тот жрец пришёл на рассвете по Вавилонской дороге, а когда я обшарил его плащ, ловко, как ты учил меня, нашёл вот это. И мальчуган протянул одноглазому кожаный кошелёк на завязках. Старик развязал верёвки, и глаза его вспыхнули, как у пантеры в ночи. Золота, пробормотал он. Чистое вавилонское золото. Ладно, малыш, сегодня не отдам тебе могуля. Наоборот, сегодня я покормлю тебя. Вот, возьми вчерашнюю лепёшку. В селении наступила тишина. Из тьмы выступили две чёрные фигуры в длинных плащах с капюшонами, больше похожие не на людей, а на мертвецов, восставших из могилы. В руках одного из призраков был короткий, крутой и изогнутый лук. Две сущности не шли по каменистой дороге, а плыли над ней, словно сгустки сумрачного тумана. Добравшись до здания геомедиума, Мария с Винидиктом поднялись по лестнице, И вошли в кабинет Кирилла Николаевича. Венедикттов прямым ходом направился к портрету Вестенгауза, снял его со стены. Та подпись, о которой я говорил, находится в правом нижнем углу под рамой. Он перевернул портрет, отогнул гвозди, которыми крепилась рама, и вынул холст на подрамнике. Действительно, на самом краю планшета, обычно прикрытого багетом, стояла чёткая, аккуратная подпись «В. Левшинов». Что я говорил? Я, конечно, очень рада за вас, но... Ну, стоит здесь подпись, и что с того? Вы не догадываетесь? На той карте, которую мы с вами нашли в Шуваловском парке, стоит эта же подпись «Левшинов». Всё равно не понимаю, почему это так вас волнует. Да потому что одна и та же подпись стоит и на портрете, и на карте. как будто один и тот же человек был и художником, и картографом. А что это невозможно? Например, композитор Бородин был ещё и крупным учёным-химиком. Да, вы правы. Только фокус в том, что Василий Левшинов не был ни художником, ни картографом. Он был мастером микроминиатюры, делал крошечные модели зданий, механических устройств и других известных вещей. Вроде как блоху подковывал, примерно так. Тем не менее, на карте и на портрете стоит его подпись. Может быть, вы не всё о нём знаете? Или или его подписи на карте и портрете не автограф в обычном понимании слова, не обозначение авторства, а намёк, след, указание в каком направлении нужно искать. Бронзовая птица, выпалила Мария. Какая птица? Где вы увидели бронзовую птицу? Венедиктов удивлённо оглядел кабинет. Да нет, я вспомнила книжку, которую читала в детстве. Там тоже искали сокровища, и в старом доме был тайник, бронзовая птица, в которой спрятана карта, а она тоже оказалась обманкой. А секрет сокровища заключался в самой птице. Так и здесь. Тайну показывает не карта, а подпись на ней. Но только как? Василий левшинов, мастер микроминиатюры, задумчиво проговорил Венедиктов. «Может, секрет в какой-то крошечной детали? Но в какой?» Мария огляделась. «Попробуй найди что-то крошечное в этом кабинете, особенно если мы не уверены, что это что-то здесь есть». «Я думаю, секрет на портрете. Но только где конкретно не могу придумать, ведь этот портрет много лет висел у меня перед глазами, и я к нему привык». «Постойте-ка». Мария переводила взгляд с одного края холста на другой. «А вы не заметили, что у него разные запонки?» «У кого?» Венедиктов по инерции схватился за собственный рукав, но там не было запонки. Да что там, на его водолазке даже манжет не было. «У вашего знаменитого ученого». Мария указала на изображение. Венедиктов внимательно уставился на портрет. «А ведь вы правы. Руки Вестингауза были тщательно выписаны, как и рукава его рубашки». из золотые украшения на манжетах. Только на одной запанке был изображён мальтийский крест, а на другой роза ветров, восьмиконечная звезда, показывающая направление на стороны света. Вряд ли профессор был настолько рассеян, что перед тем, как позировать художнику, надел разные запанки. Вы опять правы, воскликнул Венедиктов. Нужно увеличить вот эту, на которой картуш со сторонами света. Он выдвинул один за другим ящики стола и в самом нижнем нашёл старинную лупу в красивой бронзовой оправе. Смотрите. В центре этой заポンки спрятан миниатюрный рисунок, возбуждённо проговорил Венедиктов и протянул лупу Марии. Видите? По-моему, там карта, только очень мелкая. У меня на телефоне есть приложение, которое позволяет увеличивать мелкие изображения, что-то вроде микроскопа. Сейчас попробуем воспользоваться. Она поколдовала над телефоном, поднесла его к запанке Вестенгауза, и на экране появился фрагмент плана. Ну вот, пожалуйста. Только непонятно, где это место находится. Как раз с этим я могу разобраться. Картография и геолокация хорошо разработана. Я могу по нескольким точкам на карте установить конкретное место, если, конечно, это место на самом деле существует. Он сел за рабочий стол, включил компьютер, Переслал на него изображение с телефона Марии и через минуту торжествующим тоном заявил: "Я знаю где это место. Оно находится на берегу канала Кронверка, позади Петропавловской крепости. Поедем туда". Мария хотела отговорить его, но Венедикт был настолько воодушевлён, что не стал бы её слушать. Да и ей самой было интересно, куда проведёт эта удивительная цепь событий, что их ждёт в конце этой запутанной тропинки. И вообще, не может же она бросить Венедиктова одного в опасности. Он такой рассеянный, что-то забудет, что-то перепутает, за ним нужен глаз да глаз. Так что Марии просто необходимо быть рядом. Опять же, вырисовывается сюжет для новой книги. Скорая помощь приехала быстро. Надежда встретила бригаду на улице, чтобы медики не плутали по дворам. Двое бравых парней положили раненого мастера на носилки и отнесли в машину. Мамаев поехал с ними. Надежду не взяли, да она особо и не настаивала. Она шла от мастерской Дзагоева в сторону метро и думала: в бреду мастер говорил о чёрных стражах. Возможно, эти образы возникли в его сознании. Но ещё он повторял слово Кронверк или Кронверка. А в нашем городе есть речка Кронверка, которая протекает позади Петропавловской крепости. Может быть, речь шла именно о ней? Далеко не факт, но Надежда решила доехать до речки и пройтись по её берегу. Вдруг эта прогулка наведёт её на какие-то умные мысли. Она доехала до станции Горковская, углубилась в сад и вышла на берег. Удивительно, в самом центре многомиллионного города Попадают в такие тихие, безлюдные места. На берегу Куромверки не было никого. Только одинокий мужчина выгуливал своего синбернара, да и он вскоре ушел. Надежда обошла густую купу кустов и едва не налетела на прогуливающуюся парочку. Хотела незаметно ретироваться, чтобы не нарушать интимное уединение этих двоих, как вдруг узнала женщину, а потом и мужчину. Это были Мария и Венедикт. И у них была не романтическая прогулка. Они что-то искали, сверяясь с экраном телефона. Какая неожиданная встреча, громко проговорила Надежда, выйдя на открытую полянку. Мария вздрогнула и оглянулась, увидев подругу, удивлённо протянула: "А ты как здесь оказалась? Могу спросить тебя о том же, точнее вас. Вы же вроде поехали в кабинет Кирилла Николаевича?" Ну да, и там, похоже, нашли указание на тайник Вестенгауза. Здорово. А что с тем мастером? И где ты потеряла Мамаева? Мастера мы нашли раненным, вызвали скорую, и Мамаев поехал с ним в больницу. Загоев в бреду говорила о каких-то чёрных стражах и несколько раз упомянул Кронверку. Вот я и решила сюда наведаться. Ну так где этот знаменитый тайник? Судя по всему, должен быть здесь. Виггитиктов показал на середину полянки, в двух саженях от этого дерева, нужно копать. Подождите, остановила его Надежда. Какого примерно времени карта? Она начерчена приблизительно 130 лет назад. А это дерево не старое, ему от силы лет 50. Это тополь, они живут самое большее 80-100 лет, а этот ещё довольно молодой. Об этом я не подумал. Но как тогда искать? то дерево, что на карте, наверняка не сохранилось. Оно-то не сохранилось, но вот пень. Надежда показала на едва виднеющийся из травы старый замшелый пень. Это дерево в полне могло расти здесь 130 лет назад, и именно оно отмечено на вашей карте. Да чего же вы умная женщина, Надежда Николаевна, восхитился Венедиктов. И как я не догадался, что того дерева давно уже нет. Она тоже не сама догадалась, а в книжке прочла, пробормотала Мария, которой было обидно, что не её назвали умной женщиной. Была такая старая книжка, что-то там про коньки и Голландию. Ой, эта Надежда наступила Марии на ногу, отчего набойка на левой туфле окончательно оторвалась. И как я теперь буду ходить? Тебе же предлагали починить туфлю бесплатно. Надо было соглашаться, усмехнулась Надежда. Кирилл, как там у вас дела? «Отлично!» Бенедиктов, как всегда, не услышал их перепалки. «Значит, нам нужно отмерить от него две сожжения на северо-восток. Две сожжения — это чуть больше трех с половиной метров». Он достал компас, выбрал направление, отмерил шагами нужное расстояние. Перед ним из травы выглядывал круглый валун, на котором можно было различить какой-то рисунок. «Башня с поднимающейся по ней дорогой», — разглядела Надежда. Великий вавилонский зиккурат. Взволнованно проговорил Венедиктов. Мы нашли тайник Вестенгауза. Он достал из сумки предусмотрительно захваченную сапёрную лопатку и начал откапывать камень. Женщины стояли у него за спиной и взволнованно следили за происходящим. Мария чуть ли не подпрыгивала от возбуждения, то и дело повторяя: "Ну что там? Что там? Ну, нашли что-то?" «Да подожди ты, не торопи человека!» — урезонивала подругу Надежда. «Видишь, он и так старается!» Венедиктов со всех сторон окопал камень и откатил его в сторону. Потом еще несколько раз ковырнул лопатой, и лезвие звякнуло обо что-то металлическое. «Что там? Что там?» — нетерпеливо восклицала Мария. Венедиктов наклонился и достал из ямы какой-то продолговатый предмет, завернутый в холстину. развернул её. В руках у него была серебряная шкатулка, узкий ящичек на когтистых звериных лапках. Нашли, нашли, радостно воскликнула Мария. Кажется, мы и правда нашли тайник Вистенгауза. Тихим, дрожащим от волнения голосом произнёс Венедикт. Закончились полтора века поисков. Нашли, молодцы! Я в вас верил. раззвучал за спиной у него сухой каркающий голос. А теперь отдайте шкатулку мне. Надежда и Мария так внимательно следили за раскопками, что не заметили, как на поляне появился ещё один свидетель. Теперь они резко обернулись и увидели Конрада Карловича, Кровавого Карло, из зловещего похоронного бюро с мирным названием Тенистый уголок. Карлику, хмыляя, стоял в нескольких шагах от них. В руке у него был пистолет с навинченным на ствол глушителем. «Отдайте шкатулку», — повторил он и стер с лица улыбку. «Повторять не буду». Он нажал на курок, раздался негромкий хлопок, и возле ног Венедиктова взметнулся пылевой фонтанчик. «Следующая пуля попадет в коленную чашечку», — угрожающе заявил Недомерок. «Или сразу в голову». «Ой, как страшно!» — усмехнулась Надежда. Но нас-то трое. Пока вы будете стрелять в одного, другие двое могут убежать и унести шкатулку. А помощников у вас, я так понимаю, не осталось. И что-то мне подсказывает, что даже я, не молодая и не очень спортивная женщина, бегаю гораздо лучше вас. Карлик открыл было рот и даже отвёл пистолет от Венедиктова, но тут вмешалась Мария. Кирилл, отдайте ему эту чёртову шкатулку. Она не стоит человеческой жизни, вашей жизни. Слушай, что говорит женщина, прокаркал Конрад. Отдашь катулку, и останешься жив. И они тоже останутся живы. У меня сегодня хорошее настроение. Для подкрепления своих слов карлик ещё раз выставил. На этот раз пуля ударилась в землю рядом с Марией. Венедиктв вздрогнул, лицо его побелело. Он неуверенно шагнул вперёд, потом попятился, но переборол себя и снова сделал шаг к карлику. и протянул шкатулку. Тот жадно схватил её, отскочил в сторону и склонился над добычей, как коршун над жертвой. "Наконец-то", проговорил он тихо. "Наконец я её нашёл. Всё было не напрасно". Надежда решила, что теперь, когда карлик увлечён шкатулкой, настал самый подходящий момент для побега или каких-то активных действий. Она осторожно шагнула в сторону. Но карлик, оказывается, даже сейчас следил за всеми. На место, выкрикнул он и пистолет в его руке выплюнул ещё одну пулю. На место, и никаких резких движений. Надежда вздохнула и встала рядом с собратьями по несчастью. Ну, Машка, вечно она всё испортит. Карлик подцепил крышку шкатулки когтистыми пальцами, поднял её. Содержимое ящичка полыхнуло золотым блеском. Надежда вытянула шею и увидела удлинённый золотой предмет, похожий на лист дерева. Несмотря на то, что пролежал под землёй больше ста пятидесяти лет, он сверкал так невыносимо, что Надежда едва не ослепла на время. «Вот оно!» — воскликнул карлик. И вдруг закашлялся, покачнулся, и изо рта у него полилась кровь. Надежда изумлённо ахнула, пригляделась. Из горла Конрада Карловича торчал наконечник стрелы, вонзившийся сзади в его шею. Карлик пытался что-то сказать, но из его уст вырывались только брызги крови и птичий клёкот. Он уже умирал, но и в этот последний миг не выпускал из рук заветную шкатулку, а только крепче прижимал её к груди. Наконец его колени подогнулись, и он упал на землю, по-прежнему прижимая к себе добычу. Надежда подняла глаза и увидела на краю поляны две чёрные фигуры в длинных плащах с капюшонами, больше похожие на призраков. В руках одного из них был короткий, круто изогнутый лук. Призраки двинулись к лежащему на земле окровавленному телу, при этом они не шли, а медленно плыли над землёй, не касаясь её ногами. Так плывут над землёй из густки утреннего тумана. Надежда попыталась попятиться, но почувствовала, что не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Она превратилась в статую, в соляной столб, как жена Лото. В её силах было только переводить взгляд. Скосив глаза на своих спутников, поняла, что Мария и Венедиктв находятся в таком же положении, как и она. Не могут шевельнуться. Чёрные призраки подплыли к мёртвому карлику, остановились над ним. Один из них протянул вперёд чёрные костистые руки, и серебряная шкатулка сама перенеслась в них. Призрак повернулся к Надежде, и в ее голове зазвучал его голос. Он говорил на древнем гортанном языке, но удивительным образом Надежда понимала каждое слово. Впрочем, это и не были слова, это были картины, образы. Сначала она услышала многоголосый и многоязыкий шум, крики ослов и верблюдов, скрип повозок и тележных осей, Увидела огромный многолюдный древний город на берегу широкой полноводной реки. Город бедных глинобитных хижин и богатых дворцов, город цветущих садов и шумных базаров. Отец всех городов Вавилон. В центре города возвышалась грандиозная ступенчатая башня Вавилонская башня, зиккурат. Сердце города, жилище богов. В зикурате правят боги: Энлиль, Мардук, небесная госпожа Иштар, Шамаш, господин Баал. Богам служат жрицы. Только они допущены к их стопам, только они могут напрямую беседовать с богами. А ещё есть чёрные стражи, гвардейцы зикурата, непобедимые воины, долг которых следить, чтобы богам не был причинён ущерб, чтобы нечистые руки не коснулись храмового имущества. Тысячи лет назад великий Вавилон был разрушен и разграблен степными кочевниками, скифами. Скифы осквернили святилища, разрушили статуи богов и похитили великую святыню стрелу Гильгамеша, Гилареш. Святыня переходила из рук в руки и наконец нашла упокоение в скифском кургане в далёких северных степях. Все эти годы после у Гилареша шли чёрные стражи. Они повсюду искали следы святыни. Даже смерть не остановила их. Умирев, стражники зикурата стали призраками, но и в таком состоянии они продолжали поиски. И наконец они нашли стрелу Гильгамеша. Нашли и вернут её туда, откуда она была украдена тысячи лет назад. Но зикурат давно уже нет, мысленно ответила Надежда. Самого велона давно нет. Это неважно, отвечал ей неслышный голос. Смерть и само время не властны над цветением. Мы вернём её в вечный зикурат, вечный Вавилон, который был, есть и будет. В глазах надежды на мгновение потемнело. Когда же к ней вернулось зрение, а заодно и способность двигаться, чёрных призраков на поляне не было. Не было и серебряной шкатулки. Посреди поляны В позе нерожденного младенца лежал кровавый Карла. Сейчас он был в буквальном смысле кровавым. Темная кровь заливала его одежду. Рядом с Надеждой молча стояли Мария и Кирилл Венедиктов. На их лицах читались растерянность и удивление. «Что это было?» — наконец проговорила Мария, когда к ней вернулся дар речи. «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». процитировала Шекспира Надежда. А конкретнее? Конкретнее, тебе придётся снова звонить тому полковнику, Армену Степановичу. Что? Мария вспыхнула. Да никогда. Да ни за что, только не ему. А иначе что делать с этим трупом? Надежда показала на карлика. Теперь после смерти он казался безобидным и даже жалким. Трудно было поверить, что при жизни он на многих наводил ужас. Что делать? Мария схватилась за голову. Звони Армену, твёрдо повторила Надежда, только имей в виду, обо мне ни слова. И она пошла прочь, оглядываясь через плечо. Пускай Мария сама разбирается с винедиктовым и колоритным полковником. Вернувшись только поздно ночью, утром Мария долго спала. Наконец ей удалось оторвать голову от подушки. Она вспомнила всё, что случилось вечером, и застонала. Каким тоном разговаривал с ней Армен, когда приехал и застал её рядом с трупом карлика. Ещё и Кирилл вмешался, чтобы её защитить. Какими глазами смотрели друг на друга эти мужчины. А она чувствовала себя ужасно. Кончилось дело тем, что их отвезли в полицию, и там допрашивали. Что она могла сказать? Что карлика убили стрелой призраки? Люди, которых не существует уже больше трёх тысяч лет? От чего же тогда стрела самая, что не на есть настоящая? Кирилл пытался им объяснить, но в конце концов Мария решила рассказать всё честно. И про Инку Дроздову, и про Ирину. Только Надежду нельзя было упоминать. Тогда она решила свалить всё на психоаналитика, раз всё равно его не найдут. Кажется, Армен не поверил, хотя стрелы оказались идентичны. А Кирилл зачем-то признался, что ходил к психоаналитику, потом стал рассказывать про поиски карты. В общем, получилось ужасно. Полицейские посчитали его ненормальным, но потом их все же отпустили. Причем Армен очень строго сказал, что это еще не конец. Когда вышли из полиции, Кирилл устроил форменный скандал, обвиняя ее в обмане и чуть ли не в заговоре. Она решила, что с нее хватит, вызвала такси и поехала домой. — Да, — сказала сама себе, — роковой женщина из меня не вышла. Придется оставаться просто писательницей. Голос был какой-то чужой, хриплый. Мария потрясла головой, чтобы сбросить остатки тяжёлого сна. Встала, ополоснула лицо и уселась за компьютер, чтобы записать всё, что с ней случилось. Она долго работала, никто её не беспокоил, а когда оторвалась от компьютера, оказалось, что день уже пошёл на вторую половину. Тут она осознала, что безумно хочет есть. Утром не завтракала, даже кофе не пила. Кстати, кофе в буфете не оказалось. Не было там ни сухарей, ни печенья, то есть ничего, что можно было бы наскоро погрызть. Мария сунулась в холодильник. Там, выражаясь словами старой авторской песни, была зима пустынная зима. Ни колбасы, ни сыра, ни яиц. Хлеба и то не было, если бы нашёлся старый, можно в микроволновке подогреть. Скверно. На голодный желудок она работать не может. А если идти в магазин или в кафе, весь драйв пропадет. А ей так хорошо пишется с утра. Заказать еду на дом, вроде бы хорошая доставка закрылась, а другая привозит продукты через день. Но это надо выходить на их сайт, который плохо работает. Сколько же она времени потратит? И опять же, кураж пропадет. Может, в морозилке есть сосиски или хотя бы пельмени? Без надежды на успех Мария открыла морозилку. Она была пуста, только в углу прятался небольшой пакетик. Что тут завалялось? Мария с трудом развернула замёрзший целлофан и едва не заорала. В руках у неё было что-то ужасное, при ближайшем рассмотрении оказавшееся замороженным женским пальцем. Ну да, вот и ноготь с ярко-красным маникюром. Инстинктивно Мария отжала руки, и обрубок шлёпнулся на пол. Как он оказался в её морозилке? Ах, да, этот палец прислали в Венедиктову, якобы он принадлежал его жене. То есть не настоящей, а той брюнетке. То есть, фу, вроде бы настоящей жены у него тоже не было. В последнее время этот вопрос как-то отошёл на задний план. Мария тогда заменила палец тюбиком своей губной помады. Кстати, не жалко её. Цвет ей совсем не подходил. А палец завернула в пакетик и спрятала в сумочку, а дома, вероятно, сунула в морозилку и забыла про него совсем. Ужас какой. И что теперь делать? Руки сами схватили телефон, чтобы позвонить Надежде и посоветоваться. Однако бездушный автомат сказал ехидным голосом, что абонент вне доступа сети. Вот когда она нужна, то никогда её нет. Палец на полу начал оттаивать, под ним появилось мокрое пятно. "Одно хорошо", убедилась Мария. От такого зрелища у неё напрочь пропал аппетит. Она походила немного по квартире, потом вернулась на кухню. Ничего не изменилось. Палец никуда не исчез. Только под ним уже образовалась крошечная лужица. Мария заставила себя наклониться ниже и увидела кольцо. Ну да, кольцо было на пальце и никуда не делось. То самое, золотой перстень с крупным золотистым топазом. Потускнело, конечно, а так ничего себе. И получается, Поняла Мария с замиранием сердца, что она украла это кольцо. То есть украли-то его люди Караваева-карлика, но с них теперь какой спрос? А кольцо у неё, и кто поверит, что так получилось случайно. Она снова набрала номер Надежды, и снова ответил механический голос. Придётся решать самой. Кольцо нужно отдать, сообразила Мария, родственникам несчастной Ларисы, палец, разумеется, выбросить. Что уж теперь Но как связаться с родственниками? Мария вспомнила жуткую тётку, которая заправляла всем на похоронах. Нет, она не в силах с ней встретиться. К тому же, тётка вцепится в неё мёртвой хваткой и ни за что не поверит, что кольцо попало к Марии случайно. Она поёжилась. Такая ещё и на костыляет или в полицию сдаст. Как бы так исхитриться, чтобы остаться в неизвестности? И тут Марию осенило. Танька Птицына Она вечно была адептом школьного братства. Все про всех одноклассников знала, кто женился, у кого сколько детей, кто развелся, а у кого уже внуки, кто уехал в другой город, кто сменил работу, а кто и умер. Как сказал Гарик Веткин, это Татьяна всех сполошила из-за похорон. Мол, сирота Лариса, никто не придет, нужно проводить ее по-человечески. Отдать, как говорится, последний долг. Все-таки в одном классе учились, дружили. Мария пыталась вспомнить, дружили ли они с Ларисой. Получается, что нет, но это уже ничего не значит. В голове зазвучала песня, которая буквально достала на выпускном. Как там, когда уйдешь со школьного двора под звуки отвратительного вальса. Вот с тех пор она с одноклассниками не встречалась. Но на похороны Лариски пошла. Ну да, проводили, тетка драку устроила, к тому же Гарику по уху попало. Ни за что, ни про что. Мария задумалась ненадолго. Потом полезла в стол за старой тетрадкой, в которой были записаны телефонные номера одноклассников. Она давно не встречалась со школьными приятелями, так что мобильных номеров у неё не было. Тем не менее, птица наответила сразу. «Привет! Видела тебя на похоронах. Куда ты потом делась? Хотела поговорить». «Да там скандал такой вышел, и я ушла». Мария начала осторожно прощупывать почву. «Ага, представляешь?» Танька, захлёбываясь, взялась пересказывать скандал. «Родственников, конечно, можно понять. Представляешь, кольцо украли вместе с пальцем». «Ужас какой!» — поддакнула Мария. «Скажи, а ты знаешь их координаты? Телефон, к примеру». «А тебе зачем?» — просила Танька, но, не дождавшись, ответа продолжила. «Так у тебя же само их координаты есть, раз ты на похороны приходила». «Да нет, ты же мне звонила». «Я?» — удивилась Татьяна. «Я тебе не звонила». Ну, сообщение прислала на мобильник, там всё указано время и дата. Да у меня и номера твоего нет. Ты же с одноклассниками не общаешься, так что на мобильный тебе звонить я никак не могла. Странно. Кто же тогда мне сообщил? Удивилась Мария. Гарик сказал, что это ты всех обзванивала. Какой Гарик? Поизменившемуся напряжённому голосу птицыной, Мария поняла, что на неё сейчас навалятся крупные неприятности. Гарик Веткин ответила растерянно. «Ты что, Машка, совсем с ума спрыгнула? Веткину умер пять лет назад». «Как? Как все умирают? Инфаркт его в одночасье хватил. Пока скорая приехала, да пока довезли, ну и помер в реанимации. Он вообще-то пил. Не то чтобы сильно, но прилично». «Так что, Машка, что-то ты путаешь. Какой гарик». «Да, да». Мария по ходу дела сообразила, что не вредно сейчас будет притвориться рассеянной писательницей. А я смотрю, мужик вроде на Гаррика похож, но мы перекинулись парой слов, да и я и пошла себе. Надо же, умер как рано. И Лариска тоже вот. Ее расчет был верен. Татьяна тут же перекинулась на несчастную Ларису, после чего Мария распрощалась. Постояла немного в раздумьях, кусая губы, потом побежала в прихожую и стала рыться в сумке. Ничего не нашла. Пришлось выбросить из сумки всё содержимое, и на пол выпала визитка. Самая обычная карточка, на ней было только Веткин Игорь Петрович и ниже номер мобильного телефона. Мария взяла карточку, повертела её в руках, потом тщательно прощупала, и ей показалось, что в одном месте чувствуется некоторое утолщение. Поднесла визитку к окну, так и есть. На свету видно было, что в глубине находится небольшой круглый предмет размером с обычную кнопку или пуговку. Не выпуская карточку из рук, она в полной прострации села на диван. Тут же включился телевизор. Чёрт, опять пульт завалился за подушки. Мария встала, чтобы его вытащить, карточка упала на пол и скользнула в середину комнаты. По экрану телевизора вдруг пробежала лёгкая рябь. Лицо ведущего перекосилось, и сам телевизор как-то странно загудел. Мария машинально подняла карточку, подошла ближе. Гудение усилилось. Она отодвинулась к двери в коридор, и рябь почти исчезла в ведущий стал похож на человека. Так, произнесла Мария, отыскав наконец пульт и выключив телевизор. Так. И тут же испуганно оглянулась. Хотя окружающие считают её недотёпой и сверхрассеянной писательницей, и бывший муж, уходя в сердцах, обозвал дурой, всё же не настолько она наивна, чтобы не сообразить, что всё это означает. Этот тип, который выдал себя за Гарика Веткина, подошёл к ней сам и назвался Веткиным, причём явно зная, что она настоящего Веткина мало того, что лет 30 не видела, так ещё и понятия не имел, что он умер. И вот эта карточка, а в ней в ней чип, который её подслушивает и сообщает, где она находится. Кому сообщает? Вот вопрос. Этому самому Гарику и тем, кто за ним стоит. Карточка выпала из рук. Мария схватилась за телефон, потом передумала, засунула карточку между диванными подушками в комнате, но решила, что изоляция недостаточная. Заперлась в ванной, пустила воду и только тогда позвонила Надежде. На этот раз повезло, подруга взяла трубку. Ну что, у тебя опять стреслось? спросила недовольно. Соседи залили, слышу, вода льётся. Нужно срочно попасть к твоему специалисту, который сладкое любит. К бобу, не называй имён, взвизгнула Мария. Спокойно. По её голосу Надежда поняла, что дело серьёзное, и назвала место встречи. Только к нему надо через кондитерский магазин. Ладно, сама зайду по дороге.